Глава 216. Тотемы. Как-то раз один рыбак, гуляя по лесу Фонтенбло, увидел странное зрелище. На островке, расположенном между двумя рукавами ручья, он заметил маленькие глиняные статуэтки. Они явно были изготовлены крошечными инструментами, на них виднелись многочисленные следы маленького шпателя. Этих статуэток были сотни, все похожи одна на другую. Можно было подумать, что это миниатюрные солонки — Кроме рыбалки у этого человека было еще одно увлечение — археология. Эти тотемы, расположенные во всех направлениях, тут же навели его на мысли о статуях острова Пасхи. «Возможно, — подумал он, — это своего рода остров Пасхи, только для лилипутов. Может, когда-то они жили в этом лесу? А может, он столкнулся со следами древней цивилизации, и люди эти размером были не больше калибри? Кто они? Гномы? Домовые?» Но рыбак-археолог недостаточно внимательно осмотрел остров, иначе он заметил бы небольшие скопления насекомых разных видов, которые терлись усиками и рассказывали друг другу всевозможные истории. И тогда бы он понял, кто является настоящим строителем этих глиняных статуэток.